Глава 18. Сколько лет прошло с тех пор, как он в последний раз переступал порог Скогенбруна. Визер чувствовал себя чужаком и преступником, который посмел, вопреки предостережению князя, приблизиться к запретным вратам. Придержав коня, он смотрел на резные ворота, всматривался в лик медведя и в следы от опасных когтей. Волки не смогли взять медвежью крепость, но с того времени... Как война прокатилась по землям Инайдов, эти врата больше не встречали гостей с распростертыми объятиями и медвежьим добрым гостеприимством. Это осталось в прошлом. Гостей тщательно рассматривали с дозорных башен, спрашивали, кто они и откуда, что привело их в Скогенбрун. Лисья войско их не настораживало и не пугало. Но помимо Велихо, с ними ехали люди Сета. И князя росомах узнавали даже с высоты дозорной башни. Здесь никто не забыл, как в последний раз вспыльчивый росомаха требовал вернуть ему похищенную жену и наказать похитителя. Теперь они стояли плечом к плечу. Оскорбленный князь и дерзкий мальчишка не пытались убить друг друга, но они забыли былое. Среди недовольных росомах прокатывались негромкие переругивания. Один из них. Визер не знал его имени, сплюнул на землю, выказывая свое отношение и к медведям, и к лисам, но Кайра делала вид, что этого не замечает. Возглавляя их процессию, она спокойно и уверенно сидела на спине саловой кобылы. Предводитель Велихо оставался рядом с ней и пристально, с легким недоверием следил за росомахами, чтобы никто из них не решил отступить и предать их. Идея выдать людям сета лошадей Баэду не понравилась с самого начала. Он хотел, чтобы Инайды, годами мучившие народ сбора, оставались в цепях и ехали пленниками, а не равными им союзниками. Но все чего смог добиться, — это заключить их в лисе кольцо и взять с собой умелых лучников на тот случай, если кому-то из росомах придет в голову пришпорить коня и попытаться сбежать. Никто из Велихо не подумал, что больше всего борется с желанием сбежать именно он, визер, княжеч в изгнании. Вернуться в стены родного дома — это настоящее испытание духа. Стыд съедал медведя, но он вернулся, чтобы помочь. Он хотел прекратить бесполезную войну так же сильно, как лисы, и знал, что медведи хотят мира не меньше. Пора покончить с ней. Но для начала они должны объединиться, забыв про старые обиды. Не думал, что спустя пять лет я вернусь сюда вместе с тобой, заметил Визеру, усмехнувшись. Он смотрел на дозорную башню, пытаясь понять, к какому решению пришел его отец. Впустит ли он Лисов и Росомах в свое княжество или посчитает причину визита недостаточной для теплого приема. А я не думал, что ты выживешь, заметил Сет. Также, смотря на дозорного. Князь Росомах не изменился в лице. Он оставался таким же хмурым и холодным, разве что в его глазах прибавилось боли от растущей внутри пустоты. «Я тоже», — весело добавил визер и пришпорил коня. Врата Скогенбруна открылись, пропуская гостей внутрь. Слухи быстро разнеслись по княжеству. Медведи оставляли дома и выходили к вратам, чтобы своими глазами увидеть неожиданных гостей. Такой визит настораживал их. Они с опаской смотрели на росомах и лисов и перешептывались, пытаясь понять, что привело гостей в их княжество и не обернется ли для них щедрый жест князя проблемами. Визер смотрел на них, пытаясь найти в толпе знакомые лица, но отца среди любопытных жителей не было. Он все пытался понять, узнал ли его кто-то из медведей. За пять лет он почти не изменился. Так казалось медведю. Он стал старше, у него прибавилось шрамов, но он так и не отрастил бородку с тех пор, как заплатил дань болотнику, чтобы спасти жизнь лиси княжны. Не хотел. Считал, что недостоин. И совсем немного скучал и вспоминал девушку каждый раз, когда вновь брился у реки, как тогда. Это воспоминание было приятным, и по-своему беззаботным. Оно напоминало о времени, ускользнувшем сквозь пальцы, словно песок. теплым и радостным. Они оба были юны и горячи. Оба хотели жить иначе и поступать так, как правильно. И чем это кончилось? Две разрушенные судьбы. Гостей встречал воевода-князя. Тучный дядька. За последние годы на висках Фледаса прибавилось седых волос но в его руках по-прежнему чувствовалась сила медведя. Оберег от злых духов, такой же, как у визера, выглядывал из-под легкого кожного доспеха. Оружия при Фледасе не было, но оно ему и не нужно. Княжеч знал, что воевода стоит десяти добрых воинов и может голыми руками скрутить в рог любого врага. Он остановился напротив лошади Кайры и окинул взглядом ее сопровождение. Если князь Расамах в спутниках княжны и удивил воеводу, то он никак этого не выказал. Но Визер заметил легкое удивление, смешанное с облегчением, когда взгляд Фледаса переметнулся на него. «Визер!» Фледас сдержанно поприветствовал его просто по имени. И дело даже не в том, что он изгнанник и недостоин обращения по титулу, которого не имел права носить. Воевода был его наставником и их встреча спустя столько лет не могла быть какой-то иной. «Здравствуй, воевода!» Он улыбнулся, чуть натянутый с легкой грустью. Везер еще помнил тот день, когда врата Скогенбруна закрылись за его спиной. Он думал, что больше никогда не вернется домой. «У зверя хорошее чувство юмора», — усмехнулся про себя княжич. «Князь ждет вас», — оповестил Фледас, обратившись к Кайре. Кайра не боялась. Она знала, что князь Скоген Бруно человек добрый и мудрый. Он всегда думал о своем народе и помогал другим, когда мог. Жители деревень и городов, пострадавших от жестокости волков, находили защиту и кров в Медвежьем княжестве. Их оберегали, им помогали встать на ноги в чужом краю. Он делал все, что было в его силах, чтобы защитить свои земли от зла и справлялся с этим Вот уже пять лет кряду. Княжна сбора хотела верить, что сила духа медведя, который следует заветом своего тотема, поможет ему сделать правильный выбор в грядущем сражении. Двух измотанных и истерзанных войной народов, лисов и росомах, не хватит, чтобы победить. Кайра знала об этом и не хотела понапрасну проливать кровь, если в конце их не ждала победа. Но князь Хевард их принял. То, что он пожелал ее выслушать, добрый знак, и Кайра сделает все возможное, чтобы исполнить свой долг. Защитить народ сбора, освободив его, и верить княжество в руки ее брата. Так, как это должно было случиться после смерти их родителей. Вождь Скогин Бруно принимал их просто. В просторной светлице, скромной по меркам многих князей. В ней не было ни трона, ни удобного кресла, где он мог бы расположиться ожидая, пока гости склонят голову перед ним. Только облик бурой медведицы, высеченный из дерева, встречал их в центре комнаты. Присмотревшись, Кайра поняла, что медведица стоит под этим деревом, настоящим дубом. Он поднимался вверх, разрастаясь над домом, и проглядывал стволом и ветвями, голыми по зиме, специально проделанных в полу для него кольцах. Ствол дерева был таким широким, что и двум крепким молодцам не обхватить. Медведица стерегла его и смотрела на гостей янтарными глазами. Издалека она казалась живой. Вот-вот встанет на задние лапы, зарычит на чужаков и прогонит их прочь с земель Скогенбруна. Хэвард стоял подле неё. По-наполненному озимыми ягодами и рыбе-жертвеннику Кайра поняла, что он молился в то время, обращаясь к зверям, когда неожиданные гости пожелали его видеть. Он медленно повернулся. черная шкура с белесой полосой повторила движение его тела, и на мгновение князь показался настоящим грозным медведем, что защищает свою семью, медведицу под сенью дуба. Он посмотрел на лисицу, сопровождавшего ее предводителя Велиху, а после на князя Росомах. Сет выдержал его взгляд, не обронив ни слова. Старые обиды не забылись, Но было в этой встрече нечто важнее у извленного самолюбия князя Стронгхолда. «Здравствуй, отец!» Визер обратился первым, зная, что вскоре князь Медведей заметит его, если до уже не доложил, кто пожаловал вместе с чужаками. Но Хайвард лишь глянул на него вскользь, не обронил ни слова и обратился к лисе к княжне. «Ты хотела меня видеть? Зачем?» «Созови совет старших». Кайра сделала шаг вперед. Она говорила от всей группы сразу, не доверяя переговоры, не боеду, ни тем более с Меня они не послушают, но тебя. И если князь Скогенбруна объединится с лисами и росомахами, то мы сможем убедить остальных выступить против волков. Мы навсегда закончим эту войну. Только тебе под силу объединить все народы. Она признавала старшинство и силу князя Медведей. Другие князья прислушивались к нему и уважали, чем не могли похвастаться ни Кайра, ни Сет, от жажды власти которого в прошлом пострадали многие народы инайдов. Годы войны ослабили наши народы, но... Побереги слова для совета. Князь оборвал ее речи на полусловие. Она знала, что Хевард отличался решительностью, И коль так скоро принимал решение, значит, думал об объединении задолго до их прихода. Это немного ущемило гордость лисей княжны, но раз князь тоже желал объединиться и выступить единым войском против волков, то это всем им пойдет на руку. Что ее удивляло, так это то, что он ничего не просил взамен на помощь, словно, словно уже получил что-то, Чего так сильно желал все эти годы?» Взгляд Кары невольно скользнул к Визеру. Медвежий княжич стоял в стороне, держался от отца на почтительном расстоянии и, хотя посмел поднять на него глаза, выглядел виноватым с самого первого момента и до нынешнего, как только узнал, что они отправляются в Когенбрун. «Накормите наших гостей и подготовьте для них комнаты», распорядился князь, обращаясь к Фледасу. Больше он не обронил ни слова. Вновь повернулся к тотему медведицы и продолжил читать молитвы, обращаясь к зверю. Визер знал, что виноват перед отцом. Молодой горячий медведь едва ли думал о том, каково отцу прогонять собственного сына из княжества, поставив долг в соблюдении законов выше отеческой любви. Но даже это понимание не снимало тяжелого груза с плеч изгнанника. В родном княжестве, где он последние пять лет оставался лишь чужаком, визер чувствовал, как каждая стена давит, и вместе с тем внутри крепнет желание сбежать из Скогенбруна. Оставив лагеру с детьми, он пошел к ритуальной комнате, надеясь, что после трапезы застанет отца возле медведицы. Князь подолгу молился, когда медвежий народ впереди ждали важные перемены. Но в этот раз Ховард опередил его. Он пошел во двор, предупредил его Фледас, плотно сжав губы и смотря куда-то в сторону. И непонятно было, то ли он так помогал, но сердился, то ли желал выпроводить его. Поблагодарив воеводу, Визер поспешил нагнать отца. Фледас не солгал. Княжич заметил мужчину в длинном коридоре, что вел к дверям заднего двора. «Отец». Визер хотел, чтобы он выслушал его любой ценой, но не ждал многого. Князь остановился, узнав его голос, и визер опешил. Глубоко внутри себя он надеялся, что отец не прогонит его из княжества и не казнит за дерзость, но не верил, что тот пожелает видеть его дольше, чем нужно. Визер знал, что отец этого не заметит, стоя к нему спиной, но все равно опустился на колени, сложил на них руки и склонил голову, признавая вину. Он носил ее пять лет. И с того самого дня, дня изгнания, она выросла до таких размеров, что в присутствии отца он не мог стоять равным ему. «Никакие благие намерения не смоют моего греха», — заговорил Визер, смотря в пол. «Я нарушил наши законы. Я взял чужое и не пытаюсь оправдаться. Я знаю, что навлек беду на тебя и на народского Генбруна. Я разгневал медведицу-мать». Мне нет прощения, и я принимаю твое наказание. Наказание князя. Он говорил быстро. Все то, что было на сердце, и эти слова, пусть и терзали его душу, но давались ему легче, чем то, что он собирался сказать после. Сделав вдох, визер произнес на одном дыхании. Но я не жалею. Визер затих, ожидая, что скажет или сделает отец. Князь Медведь долго молчал, испытывая тишиной терпение сына. Пальцы визера сжались на коленях, впиваясь ногтями в ладони, но он не поднял головы и не встал. И если сейчас отец решит уйти, оставив его здесь, значит, он заслужил это. Значит, он понесет этот груз до самой смерти. И если случится так, то смоет позор с тени отца в последнюю битву. «Как князь, я все еще зол на тебя», — Хевард заговорил спустя время. Его слова были такими неожиданными, что визер невольно вздрогнул и всего на мгновение захотел поднять взгляд и посмотреть на отца. Но быстро отказался от этого желания. Он внимательно слушал все, что тот собирался сказать ему, и каждое слово отзывалось внутри и теплом, и болью. «Ты ослушался меня. Предал мать. Ты взял в плен чужую жену». Каждое слово — словно удар плети по голой спине. Но, как отец, я рад, что ты вернулся живым. От этих слов Визер встрепенулся. Он бросил взгляд на отца, желая убедиться, что не ослышался. Князь не обернулся, но смотрел на сына через плечо. И в карих темных глазах Визер видел боль от разбитого сердца мужчины, который, прячась за маской князя, был всего лишь родителем, не желавшим наказывать своего ребенка. Чувство вины было горьким на вкус. Визер осознал, насколько легко и свободно дышится, когда он вновь стал свободен от этого ерма. Оно отравляло его жизнь медленно, капля за каплей, яд, что он сам вливал в себя каждый день, проведённый за стенами княжества, вдали от отца и семьи. Выйдя на задний двор, княжич остановился на крыльце, глубоко вдохнул свежий вечерний воздух. Ему казалось, что он чувствует вкус ветра на языке. Он не сразу заметил, что не один. Мягкие шаги по мерзлой земле привлекли его внимание, и княжец-изгнанник посмотрел на двор. «Вот уж диво!» — усмехнулся про себя Визер. «Князь Холда без своего воинства. Совершенно один!» — Сэт не заметил гостя. Меч в его руках пел, пока Росомаха оттачивал навыки боя. Визер задумался кто пропустил Сета с мечом во двор дома князя Медведей и не сразу заприметил пристальный взгляд Фледаса. Наставник наблюдал за северным гостем издалека, с высоты второго этажа перехода дворца. В его взгляде читалось легкое недоверие к Росомахе и долг перед князем Скогенбруна. Сет не был по-настоящему один, но одному зверю известно, что князь Росомах забыл на заднем дворе дворца. Почему не остался в кругу своих соплеменников, а тренируется здесь, в полном одиночестве? Визар не мешал ему. Он наблюдал за князем издалека, смотря на него, как на воина, и почему-то не узнавал того мужчину, что видел перед собой в последнюю встречу. Они сражались друг против друга, сражались бок о бок, когда пытались спасти Кайру из рук полоза. Так почему же этот воин казался ему незнакомцем? подобием того сильного бойца, каким его помнил Визер. Или же его воспоминания с годами обросли надуманными на эмоциях образами? Или сам он настолько возгордился, что уже не считал князя Самах достойным противником? Визер смотрел и не мог понять. Сет разил мечом невидимого врага. В каждом его шаге ощущалась угасающая сила великого воина, который некогда... Навевал страх на другие княжества. Навевал на самого Визера, который проиграл князю в поединке еще до его начала. Рано давно ставшая грубым шрамом, заныла и заколола, словно на острие меча князь Росомах вновь внес ему смертельный удар. Но то был мужчина из его воспоминаний. Крепкий духом и телом воин, который никогда и никому не проигрывал. Тот воин не мог выпустить меч из руки, а этот мог. Меч выскользнул из ладони князя, словно Сет не знал, как правильно сжимать рукоять, и потонул в снегу. Визер подождал, пока Сет, отдышавшись, примет действительность, в которой сила его духа продолжает угасать и поднимет оружие. Он не хотел показывать князю, что видел его слабость, и как тот выронил меч из руки. Слишком унизительно для славного воина, каким он был. Шанс уязвить чужую гордость показался Визеру дурным. «Может, вместо сотрясания воздуха попробуешь победить меня?» — предложил княжич, ступая на снег. Сэд бросил на него взгляд через плечо, и Визер усмехнулся ему. «А не боишься, что в этот раз я тебя всю жубью?» В словах Росомахи не было настоящей угрозы и не было ни той злости не той обиды ущемленной гордости, которую он носил бы годами в ожидании настоящего отмщения, дерзнувшему мальчишки. Князь Стронгхолда уже пощадил его однажды, когда вместо смерти привел к нему лекаря и доверил жизнь медведя в руки богов. Визар подумал, что Сет догадался, что он видел, как тот выронил меч, и принял это как знак, если не дружбы, то взаимного уважения и поступком чести. «А ты попробуй», — с той же широкой улыбкой парировал Визер, оголяя меч, и встал в боевую стойку напротив. Сет усмехнулся и обернулся, принимая вызов. Взревев, князь кинулся в бой, и мечи запели, встречаясь друг с другом. Визер чувствовал, что Росомаха не так ловок и быстр, как раньше, но каждым своим ударом испытывал его, пытаясь понять, что изменилось за прошедшие годы. В слабость из-за старости он не верил. Здесь было что-то иное, и княжеч хотел докопаться до правды. Войны, достойные друг друга, сходились в поединке снова и снова. Они забавлялись, не заметив, как в один момент желание победы и поединок превратились едва ли не в потасовку двух лучших друзей, не заметили, как на лицах появились улыбки. Как смех стал чем-то простым и естественным в тон взаимному потруниванию, и уж точно не заметили, как вслед за одним наблюдателем прибавилось еще любопытным глаз. Кайра держалась в стороне от Визера и Сета с тех пор, как ступила на земли Скогенбруна. Все размышления княжны, как она себя убеждала, были о грядущей битве и благополучии ее народа. Но мысли то и дело возвращались к прошлому, и она не заметила как сама остановилась на балконе и как осталось наблюдать за поединком двух таких разных, но определенно сильных духом мужчин. Она неосознанно теребила янтарное ожерелье на шее, не помня даже, как оно показалось из-под одежды, когда так долго и старательно прятала его у самого сердца. В последний раз она наблюдала за поединком медведя и росомахи пять лет назад. Они бились насмерть, за право обладать ею, и с каждым ударом сердце княжны на мгновение замирало. Она вновь чувствовала себя той беспомощной девчонкой, которая боялась за жизнь каждого из них, и чей крик едва не стоил одному из воинов жизни. Заметив их во дворе дворца, она испугалась и сама шагнула к краю, собираясь уже крикнуть, как слова застряли в горле. Она еще помнила, чем обернулось ее вмешательство в прошлый раз. А то, что она видела сейчас, это не бой за ее честь и свободу. Скорее всего, мужчины даже не думали о ней. Так от чего же она думала о них? От чего не могла отвести взгляда и уйти? Не бойся, они не поубивают друг друга. С улыбкой молвила Лагера, и Кара встрепенулась. Появление медведицы застало ее врасплох, и она оглянулась. Лагера улыбнулась ей и подошла ближе. Теперь они обе смотрели на поединок, но каждая видела в нем что-то свое. Не было ни дня, чтобы он не вспоминал о тебе. Вновь заговорила медведица, и Кэра хмыкнула, словно не верила сказанным медведицей словам. Так было проще отказаться от прошлого и настоящего. От себя самой, чтобы не думать о ноющем сердце и пустоте внутри. Мне всегда было любопытно, как выглядит лисик-нижна. Продолжила беззаботно говорить Лагера, облокотившись на парапет балкона. Теперь она стояла боком к лесе и смотрела куда-то в сторону гор Стронгхолда, далеко на север. Но все, что я знала, — это лишь прядка ярких огненно-рыжих волос, что он носил под рубахой. И три красные бусины. На последних словах Лагера усмехнулась. Я ведь их значение поняла только в лагере лисов. Во время вашего обряда. Медведица посмотрела на Кайру, словно ожидала, что та что-то скажет или как-то выдаст себя. Но Кайра молчала, смотрела перед собой на поединок. «Невеста-зверь. Это так у вас называется, да?» Лагера вновь отвела взгляд. Он победил тогда еще до того, как сошелся в поединке с князем Росомах. Кайра продолжала молчать, но медведица это не мешало. И я видела страх, с которым ты смотрела на меня до этого дня. Лагера позволила себе легкую усмешку, а Кара крепче сжала в руке янтарь ожерелье. Биение сердца заглушало мир, и она задышала беспокойно и часто. Эта медведица видела слишком много, но больше не смотришь. Узнала правду? Кара не могла этого отрицать. В тот день, увидев рядом с Визером медведицу и мальчика, сильно похожего на него, она почувствовала в лагере не столько соперницу и воровку ее личного счастья, сколько женщину, которая смогла отринуть все страхи и стать счастливой рядом с достойным мужчиной. И она видела себя на ее месте. То, что могло случиться, если бы она не выбрала княжество и Ниссена вместо Визера. «Уж не мой ли братец тебе об этом рассказал?» — продолжилось тем же весельем лагера. Братец, осознание того, что у Лаагера приходится медвежьему князю-дочерью, подарило Кари облегчение и легкую надежду. Она устыдилась этого чувства, и едва осознав, что князь Скоген Бруно приветствует девушку с теплотой и радостью, называя дочерью, бежала прочь из коридора. У Лагера нашлось мужество, чтобы пойти вслед за братом-изгнанником из княжества и не оставить его одного. Да ты никак покраснела, Лисик, нежно. Голос Лагера прозвучал насмешливо, но по-доброму. И в этом она узнавала Визера, такого же веселого, легкого, не страшающегося подшучивать, чтобы вызвать кого-то на эмоции. Кайра смутилась еще больше. Ничего я не... И этого смущенного ответа, недостойного княжны и символа Велихо, оказалось достаточно, чтобы Лагера... Весело и беззаботно рассмеялась. Кари и глаза княжные медведи сверкали от счастья. Кари отвела взгляд, пряча лицо от медведицы, и вновь посмотрела на двух воинов внизу. На груди впервые за все эти годы стало тепло и спокойно. Чтобы созвать совет, ушло столь драгоценное время. Кари казалось, что даже пары дней промедления — это непростительная роскошь, когда народ княжества гибнет без защиты их владык. Ушли годы, чтобы собрать достойную армию Лизбора, но даже их сил не хватит, чтобы противостоять князю Вару в одиночку. Они должны убедить Совет в необходимости этой войны. Открытый, объединенный, другого пути к миру нет. Совета Кайра боялась и жаждала. На князе Медведе возлагались слишком большие надежды. Без его поддержки ничего бы не вышло. Это не она и не Сет созвали сюда остальных князей. Вес не их голоса и желания привлек владык в земли медведей и усадил за один стол, где все они были равны. И князь Бруно не исключение. Кайра в очередной раз отметила, насколько Хевард мудр и прост. Он не строил между собой другими князьями стен, не пытался выделиться на их фоне, напоминая, что все они гости в его владениях. За круглым столом каждому нашлось место. За него села и Кайра, с позволения медведя, потому что от ее народа мог говорить лишний Сен, как прямой наследник их отца. Но ее брат оставался пленником в снегах Стронгхолда. И Лиса сомневалась, что Сет отдал бы приказ освободить его и привести сюда, где ему ничего не угрожает. Она и не хотела этого. Не сейчас. Война стояла на пороге княжества, и Кайра не желала, чтобы младший брат, исполняя свой долг перед Лизбором, возглавлял войско в столь юном возрасте. Он должен взойти на престол Лисьего княжества, но сначала она должна вернуть им свободу. Кайра никогда не видела многих князей, но легко узнала князя Лосей по ветвистой короне, напоминающей оленьи рога, украшенные пролеском. Он был высокий, худой, пожалуй, самый высокий из них. Узнала зайца в сером жикете, отделанном мехом. Его голову опоясывала красная повязка с вышитым узором алой рябины, и такие же бусины размером с горох свисали с нее по краям. Это и была его корона, скромная и легкая. Она узнала князя орлов по перьям, что украшали его накидку, и по кольцам на пальцах. Они напоминали изогнутые когти хищной птицы. И Кайра не сомневалась — что орел пользуется ими в бою княгиня выдор куталась в тонкий полушубок и скромно украшала себя жемчужной короной княгиня бурсуков сидела рядом в черном платье с белой полосой на спине меховая черная шапка с такой же белой полосой и тонкими черно белыми косичками обрамляла ее круглое лицо оттеняя рано посидевшие черные волосы князь медведей заговорил первым Кайру и Сета он посадил по бокам от себя, зная, что будет говорить от их лица. «Братья и сестры!» Голос медведя эхом разносился по залу. «Многие годы мы смотрели, как князь Вар разоряет наши земли, как убивает наших родных и близких. Мы жертвовали своими воинами, защищая свои земли от зла, и не заметили, как сами начали потворствовать ему». Эти слова всколыхнули князей. Обвинения им не понравились, но они терпеливо ждали и молчали из уважения к князю, давая ему слово. Пришло время забыть о старых обидах и помочь друг другу защитить наш народ от зла. Воля зверя привела нас всех сюда, в один дом, чтобы вновь напомнить, что мы — дети единого Бога. Он поднял руку, указывая раскрытой ладонью на потолок. Только сейчас, подняв голову, Кайра заметила, что он расписан. У каждого тотема было свое место в вихре созвездий, но все они объединялись вокруг Луны и Солнца. Рука князя Медведя опустилась, показывая на стол, за которым они сидели. Присмотревшись, Кайра заметила, что стол покрывает непростой узор из сплетения нитей, а реки. Они то сходились вместе, огибая клочки земли, то вновь уходили далеко за горы. Ей потребовалось немного времени, чтобы понять, что это не просто пейзаж, а карта. Карта земель, княжеств. В этих земель не было ни центра, ни княжества, которое бы возвышалось над остальными. Но некоторые кресла в зале совета пустовали. Одно из них принадлежало Полузу. Кайра удивилась, что даже такого Энайда, князь Медведей ждал за круглым столом в надежде на помощь. Она бы не хотела столкнуться с Витаром даже спустя столько лет. От неприятных воспоминаний о плене в княжестве Полоза у лисы заныл старый шрам на пояснице, и рука так и тянулась к нему проверить, правда ли он пылал так же сильно, как ей казалось. Второе кресло, как поняла Кайра, принадлежало волку. В изголовье каждого кресла мастер вырезал изображение того зверя, что покровительствовал князю. «Взгляните на наш мир», — продолжил князь Хевардт. «Земли, которыми мы владеем, они принадлежат зверю. Богу, что даровал нам жизнь и наградил силой. Мы забыли, что следуем единому пути, тропой зверя. Забыли, что зверь учил нас миру, учил быть вместе. Мы враждуем столько лет, забыв, что уже давно свернули с верного пути. «Между нашими княжествами мир», — напомнила выдра, качнув головой и посмотрела на князя самах с холодом в темно синих глазах. Однако некоторые из нас решили, будто обладают силой, дарованной им самим зверем, чтобы обрушить небосвод на головы всех несогласных, что не желают принимать единого правителя. Как можем мы объединиться с тем, кто сжёг дома сбора, убивал жителей леса и пленил его наследников? Князь самах вернет ли сбор его законному наследнику? Кайр улыбнулась, смотря на Выдру. Она знала, что кто-нибудь попытается использовать поступок Сета против необходимости объединиться. Вот как? Выдра не скрывала в голосе сомнения и перевела взгляд с Кайры на Сета. «Однако ваш брак в глазах зверя незаконен. Ты взял девушку силой, вопреки ее воле». Обвинения княгини Ленты были серьезными и Кайра боялась, что одно неосторожное слово спровоцирует это. Кайра свободна. Сет впервые заговорил с тех пор, как вошел в комнату совета. Выдра поджала губы, смотря на него, и Кайра засомневалась. Искала ли княгиня возможность избежать участия в войне, или же действительно настолько презирала Сета за его поступок? Лента. Кайра обратилась к княгине по имени, и заметила, что та сразу повернула к ней голову. «Мы забыли прошлые обиды ради благополучия наших народов, и надеемся, что вы тоже о них позабудете. Я не желаю, чтобы войска Холда пришли к вратам моего княжества, пользуясь нашей слабостью после свержения вара». Она повела плечом, спокойно говоря о предательстве и вероломстве князя Росомах, словно он не сидел с ней за общим столом. «Князь, «Стронгхолда помогал нам, когда волки пришли на наши земли», — вмешался заяц. «Наша мать погибла в тот день, но ни я, ни наш народ не забыли, что росомахи сделали для нас. Они защитили нас от врага, когда могли бросить ему на съедение». «Мой народ уже достаточно пострадал от волков», — заговорил лось, подняв взгляд на князей и княгинь. «Наши лекари помогают лечить раненых». Но их не станет меньше, пока мы не объединимся. Великий медведь прав, присоединился к ним орел. Мой народ поможет вам. Мы исполним то, что нам предначертано зверем. Барсуки тоже вам помогут, бодро заявила книги невесла. Выдра плотно сжала губы. Ее народ славился отличными мореходами и самыми быстрыми кораблями. Она и сама, по слухам, была бравой морской львицей прозванный так среди мореходов за свой характер. Но сейчас Кайра не видела той воинственной женщины, о которой слышала так много разных легенд. Чего она опасалась? «Хорошо», — неохотно согласилась княгиня Лента. «Я выделю вам корабли и своих лучших воинов, но при одном условии. Никто не ждал, что за мир придется платить тем, кто будет биться за него бок о бок». Но голос каждого из них был важен. Численный перевес все еще оставался на стороне князя Вара. Все они, желающие мира, измотаны многолетней войной, которой не виделась конца. Князь Стронхолда заплатит за всю кровь, что пролил. Кайра не ожидала, что княгиня попросит голову Сета. Не ждала, что кто-то из них настолько пожелает смерти князя, что согласится дать в обмен на нее войско это не по нашим заветам, Лента, мягко заговорил медведь, проржавный таким условием, но выдра и бровью не повела. Она озвучила свои условия. Сет встал из-за стола, приковывая к себе взгляды. Если такова цена спасения моего народа, то моя голова ваша, госпожа Лента. Он достал нож так быстро, что никто из князей не успел защититься от возможной угрозы. Лезвие скользнуло по его ладони и кровь медленно закапала из сжатого кулака Сета. Я даю вам слово крови. Алые капли одна за другой падали на земли Стронгхолда. Медведи никогда не совершали жертвоприношения. Великая мать-медведица не любила пустого кровопролития. Она принимала скромные дары своих детей, наделяла их силой и благословляла не победой в грядущем бою с волками, а своими материнскими объятиями что были крепче любого щита. Костры разожгли не на главной площади, как это делалось во многих княжествах, а перед дворцом князя-медведей. Жители княжества сходились к нему, объединяясь в это непростое и тревожное время. Хеврот обратился к ним, призывая каждого медведя попросить защиты у великой матери и поверить в силу зверя. Он извинился, что позволил их народу страдать от набегов волков и не давал громких обещаний победы не говорил, что их будущее жертвы необходима и что не все из медведей вернутся домой. Он просил прощения у матери, что допустил это кровопролитие, и просил уберечь от него их детей. Кайра в очередной раз поразилась открытости князя медведей. Медведи готовились к ритуалу загодя. С наступлением сумерек, возводя будущие места для костров, и лишь когда на небе загорелась первая звезда, прозвучал молитвенный напев. Шаманка, низкая женщина, что казалось тучнее из-за количества одежды на ней, зажгла семь костров, идя по кругу, повторяя узор лучей солнца, распаленного во дворе дворца. Последним она зажгла огонь в центре. Он был больше других и выше поднимался к ночному небу. Оно было чистым. Ни единого облачка, ни одной тучи. Глубокое бескрайнее небо, которое не встретишь нигде. Кайра поразилась. Ей казалось, что она никогда не видела ничего прекраснее. Горели звезды, Их было так много, что казалось, само небо приблизилось к ним, отвечая на призыв. Облик небесной медведицы взирал на них с вышины. Млечный путь, дорога света, плавным росчерком кисти художника украсил небо. Это считалось добрым знаком. Молитвенный напев шаманки звучал все громче. Его один за другим подхватывали медведем. Пел сам князь, обращаясь к медведице, и ему вторили его сыновья, каждый из них. Пела вместе с ними и Лагера, ставь вровень с братьями. Хор голосов медведей сливался воедино, и Кайра впервые не чувствовала себя чужой в окружении незнакомцев, в чужом княжестве. Она чувствовала, что что-то внутри нее отзывается на молитву, как внутри нее появляется тепло. Оно крепло в ее груди и расходилось по телу, даря странную легкость, Разгоняло тревожные мысли и дарило давно утраченный покой. Это и есть сила Великой Матери? Над кострами поднимались снопы искр. Ветер подхватывал их, раздувая, и вертел в солнечном ритуальном круге. Кайра увидела, как от костров вместе с оранжевыми искрами одно за другим появляется слабое зеленоватое свечение. Мириады огоньков, точек закружились вокруг огня, пока не слились в единый поток, и вместе с ними с синего неба посыпался свет белоснежными яркими крупицами, словно снег из звезд. Они сплетались друг с другом, кружа и извиваясь под пение, пока не ринулись одним быстрым потоком к центру ритуального круга. Завертевшись вокруг костра, они собирались, над его пламенной вершиной и стали головой медведицы. Медведица-мать открыла пасть и взревела. Её рёв был таким громким и таким настоящим, что у кары по коже пробежали мурашки. Вид медведицы настолько поразил всех, кто ранее не видел ее, что они стояли немного напуганные тем, что видят. Но медведи, ни один из них не испугался. Они приветствовали свою мать с улыбкой детей, для которых нет ничего лучше ее объятий. И она отвечала им тем же. Любовью. Облик медведицы рассыпался, и волна духовной силы разошлась по всему двору кругом, задевая каждого, кто стоял у священных костров. Всего на мгновение Кари показалось, что она видит, как над головой каждого медведя проступает его истинный звериный лик. Женщины, мужчины, дети — все они были детьми, одного зверя, и были верны ему и телом, и душой, и сердцем. Молитвенное песнопение кончилось, и маленький огонек, долетевший до Кайры последним, замер перед ее лицом. Пораженная тем, что видит, она не смело протянула к нему руку. Едва ее пальцы коснулись огонька, как он просочился внутрь, засияв еще ярче под кожей ладони. Он поднимался все выше, пока не добрался до ее сердца. И там ослепительно вспыхнул. Слезы сами полились по щекам княжны, но едва глаза ее высохли, свет погас, и вместо горечи, что терзало ее все эти годы, она ощутила прощение. Князья и княги, не созванные на совет, уже возвращались в свои княжества, готовясь выступить против волков все вместе. С этого дня новости об их союзе быстро долетят до князя вара. «Удастся ли им вовремя подготовиться к бою и одержать победу? Достаточно ли их желания мира для всех? И смогут ли они отбросить из сердца жажду отмщения?» Кайра оглянулась. Сет держался в стороне от медведей, чествующих медведицу, и оставался в окружении своих людей, под пристальным взглядом лисов Велихо. Ему по-прежнему не доверяли и ждали подвоха даже сейчас. Хайра не знала, как отнестись к поступку Сета. Его слова, сказанные на совете. Та кровавая клятва, что он дал княгине Неленти, Сдержит ли он ее? Нужна ли им такая жертва ради войск выдры? Или же это решение Росомахи только разгневает зверя? Не обернется ли это для них разгромом на поле боя? Она думала и о других словах Сета. «Свободно». Он говорил, что она больше не принадлежит ему. Вольна делает все, что пожелает, даже если в глазах Росомах она законная жена их князя, а их сын все эти годы скрывался вместе с ней под боком у велиху. Но так ли она свободна? Кайра отвела взгляд от и едва увидела, что он тоже смотрел на нее, и заметила в отдалении от семьи Визера. Княжич изгнанник о чем-то оживленно спорил с юной лисой. Рыжеволосая девочка дула губы, скрещивала руки на груди и метала искры скорее глаз. Никакие попытки Визера убедить ее не действовали. Лисица упрямо стояла на своем, и от чего то она со стороны напомнила ей саму себя в юности, такую же упертую, наглую и капризную. Это невольно вызвало у Кары улыбку. Но ну, вдруг что-то изменилось? Тот покой, что обволакивало, согревал Кайру с самого начала ритуала, медленно таял. Она забыла о Визере и присмотрелась к толпе медведей. Они тоже выглядели беспокойно. Первым отреагировал Визер. Его спор с лисичкой прервался, и княжич спешно побежал в центр ритуального круга, расталкивая толпу. Чуть погодя вслед за ним, оставив своих людей, пошел и Сет. Толпа медленно расступалась словно сама медведица сошла с небес к своим детям. Среди людей, окруживших костры, Кайра заметила круто. Боярин держал в руке кинжал. С острова лезвия тяжелыми каплями на землю стекала кровь князя медведей.